Сергей Михалков, «Находка». Я выбежал на улицу, по мостовой пошел, Свернул налево за угол и кошелек нашел. Четыре отделения в тяжелом кошельке, И в каждом отделении пятак на пятаке. И вдруг по той же улице, по той же мостовой Идет навстречу девочка с поникшей головой. И грустно смотрит под ноги, Как будто по пути ей нужно что-то важное На улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке Ее богатство медное в тяжелом кошельке. Но тут беда случается, и я стою дрожа, Не нахожу в кармане я любимого ножа. Четыре острых лезвия работы непростой Да маленькие ножницы, да что прозовитой. И вдруг я вижу девочка, идет по мостовой, Мой ножик держит девочка и спрашивает, «Твой?». Я нож беру уверенно, кладу в карман его, Проходит мимо девочка, не знает ничего, И грустно смотрит под ноги, Как будто по пути ей нужно что-то важное на улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке ее богатство медное в тяжелом кошельке. Я бросился за девочкой, и я догнал ее. Я спросил у девочки, «Твое? Скажи, твое? Мое, — сказала девочка. Я шла, разиня рот, отдай. Я так и думала, что кто-нибудь найдет».